Второе. Звездолет Геонейцев так и остался висеть над Землей на высоте 200 километров. Он был неподвижен и не участвовал в этом вращении планеты. Благодаря этому его могли наблюдать на всей Земле. Опустить его на поверхность было нельзя, потому что корабль не смог бы тогда подняться без сложной и громоздкой пусковой установки. Геонельцы назначили старт в обратный путь через два месяца. Одновременно должен был стартовать и корабль, доставивший на Землю четырех. С ними первоначально были намерены послать земной космолет, спешно строящийся специально для этого рейса первого за пределы Солнечной системы. Прилет корабля Вияи изменил все планы. Теперь с Земли отправлялись две группы землян: одна с геонейцами на их родину, а другая на родину Мирига. Поскольку отпала цель найти путь на Гианею, не было смысла ожидать готовности земного Космолета. Чтобы проводить Мирига и его товарищей на родину и ознакомиться с планетой, можно было ограничиться их кораблем, который по комфортабельности даже превосходил корабль Вияин. Правда, скорость обоих звездолетов была несоизмерима, но этот недостаток корабля Мирига компенсировался наличием анабиозных ван в которых на корабле ВИА не было никакой нужды. Космолету, уже строящемуся на Земле, теперь предназначалась иная роль. Через полтора года, после полной реконструкции, вызванной тем новым, что узнали от геонейцев, он должен был отправиться вслед за кораблем Мерига, взять с планеты земных исследователей, а затем посетить и Гианею. Расстояние от нее до родины Мирига оказалось совсем незначительным по масштабам космоса, во много раз меньшим, чем от Земли. По просьбе геонейцев на их корабле должна была вылететь и Марина, так как Вияия считал ее присутствие при пробуждении геаней необходимым. После непродолжительного колебания Муратова согласилась. Она понимала, что для девушки, потерявшей всех своих родных, осталась самым близким человеком. Требования к участникам экспедиции были различны. Если на Геонеи нужны были только инженеры и ученые, которые могли бы детально ознакомиться с наукой и техникой планеты, то для полета на родину Мерига, где еще не существовало, по сути дела, никакой науки и никакой техники, выбор диктовался иными соображениями. Нужно было ознакомиться с населением, наметить пути быстрейшего развития, определить, чем и как Земля может оказать помощь. Нужно будет обследовать всю планету, а не только остров, на котором жили Мирига и его сородичи. Не мог этот остров быть единственным, населенным местом планеты, а какими окажутся другие народы или племена, никто не знал. Средства передвижения в виде морского и воздушного транспорта приходилось брать с собой. В разобранном виде все это могло легко поместиться на гигантском корабле. Включение в эту группу специалистов языковедов и оснащение ее электронными лингвистами, было необходимо нужны были механики пилоты навигаторы географы топографы для составления карты планеты строители и разумеется медики так как лечение больных туземцев рассматривалось как наилучшее средство вызвать доверие и любовь к незваным пришельцам впоследствии предстояло отправить на планету даже не имеющую еще названия пока ее называли планета Мирига, представителей других специальностей, так как было решено, что именно Земля возьмет на себя главное шефство над планетой. В результате на Геонею отправлялось 11 человек, а на планету Мерига 50. Часть из них останется там до прилета смены, которая будет подготовлена только через 5 лет. В составе этой смены оказались Синицын и Гарсия. Виктору Муратову было предложено принять участие в подготовке первого земного космолета и лететь на нем, но Виктор, согласившись на первое, отказался от второго. В хлопотах подготовки незаметно шло время. И как-то невольно забывалось, что приближавшиеся старты были первыми стартами землян, в большой космос. Возможно, это происходило потому, что стартовали не земные звездолеты, а просто гости, посетившие Землю, возвращались обратно. Внимание человечества Земли сосредоточилось на строящемся корабле. Именно он, земной космолет с земным экипажем, олицетворял собой первый вылет за пределы Солнечной системы. Только он. Экипаж был уже сформирован, и, пользуясь присутствием гианейцев, тщательно изучал навигационные материалы обоих кораблей «Мерига» и Вияи. Все улетающие Земли, как через два месяца, так и через полтора года, были заняты выше головы. Одна только Марина Муратова не готовилась совсем если не считать усиленного чтения геонейских книг из библиотеки корабля Вияи, которым она занималась в часы дежурства у постели Геонеи для усовершенствования в языке. Геонея лежала в отдельной палате одной из крупнейших больниц Ленинграда. У ее постели непрерывно дежурили медики, Марина буквально выпросила разрешение участвовать в этих дежурствах. Учитывая ее особое отношение с Геонеей, разрешение было получено. Искусственный сон, в который погрузили Геонею врачи корабля Виаи, был не глубок. Глубокий сон они считали вредным и мог в любую минуту внезапно прерваться. А проснувшаяся Геонея Марина была бы необходима, как единственный близкий ей человек на земле. Да и не только на земле. Одна Марина могла предотвратить очень тяжелую психическую травму от сознания вернувшейся жизни, с которой Геонея рассталась, не видя смысла и сил для дальнейшего существования. Все знали, что Геонея любит Муратову. То, что она удалила ее в вечер самоубийства, и пригласила к себе Виктора, только лишний раз подтверждала эту любовь. Она хорошо понимала, каким тяжелым было бы для ее подруги присутствие при ее смерти. А Виктор был мужчиной и, по понятиям Геонеи, не должен был обладать особой чувствительностью, ведь все ее родственники мужчины были суровы и жестоки, она к этому привыкла. На Виктора трагический вечер произвел очень тяжелое впечатление. Почти две недели он даже не мог ничем заниматься, не мог прийти в себя от нервного потрясения. Он знал, что никогда не забудет этого вечера и того мгновения, когда Гионея упала к его ногам, казалась бездыханная. Только в этот момент он внезапно понял, что любит, эту девушку иного мира не только как гостью земли. Это открытие поразило его потому, что он сам не подозревал о незаметно возникшем чувстве. Когда выяснилось, что Геонея не умерла, он понял, что никогда не сможет вырвать из сердца эту любовь. Решение Виаи отправить Геонею на родину показалось Муратову наилучшим выходом для него – Часто видеть ее было бы пыткой, но по мере приближения дня старта корабля его все сильнее охватывала тоска. Не видеть Геонею тоже означало не меньшую пытку. И все же он думал, пусть не скоро, пусть через годы, но после ее отлета станет легче. Время излечивает все. Может быть, он был и прав, но сейчас ему не становилось легче от таких мыслей. Он думал, что никто не подозревает о его переживаниях и старался не дать повода догадаться о них. Но Марина догадалась давно, в тот момент, когда со Стоуном и двумя врачами вбежала в комнату и увидела лицо брата, стоявшего на коленях у тела Гианеи, Приближалось 20 сентября, день старта. Первым должен был вылететь корабль Виаи. Такой порядок диктовался соображениями безопасности. В космическом пространстве два звездолета, как бы они ни были велики, выглядят песчинками среди обширной пустыни, и их столкновение так же маловероятно, как и столкновение двух песчинок, поднятых ветром с разных мест но все же такой возможностью нельзя было пренебрегать в данном случае. Направление полета обоих кораблей в течение нескольких земных лет совпадало, а корабль «Вияйя» летел быстрее. К 15 числу вся подготовка была закончена. «Вияйя» и его товарищи жалели, что их время столь ограничено, но о том, чтобы задержаться хотя бы на месяц-два, даже не думали. Сделать это не позволяло состояние Геонеи. Врачи даже опасались, удастся ли оставить ее погруженной в сон на все время пути и не придется ли разбудить в космосе. Никто не сомневался в том, что принятые медициной Земли и Геонеей меры предотвратили опасность. Геонея спокойно спит, и длительный сон не принесет ей ничего, кроме пользы но разумным существам любой планеты свойственно ошибаться. 19 сентября все улетающие с Земли собрались в Киеве. Весь этот день и в ночь на 20 непрерывно прибывали планелеты с провожающими. Еще никогда ракета-дром не был так загружен. Все шло нормально. Ничто не предвещало грозы. Геонею с величайшими предосторожностями на специальном планелете доставили в Киев еще 17-го и поместили в клинику, расположенную рядом с ракетодромом. Геонея продолжала спать так же, как спала в Ленинграде. Переезд не создал опасности пробуждения. Все было спокойно. В ночь на 20 сентября дежурил земной врач. В два часа тридцать минут в состоянии Геонея внезапно наступило резкое изменение. Лицо спящей покрылось темными пятнами. Она зашевелилась, словно пытаясь сбросить с себя сон. Ритм сердцебиения стал прерывистым. Поднялась тревога. Через несколько минут у постели Геонеи собрались несколько земных врачей и три геонейца. Им не понадобилось много времени, чтобы понять, что все эти симптомы внезапно наступившей агонии, что Геонея умирает. Что же случилось? Единственное объяснение было в том, что принятый ею яд не полностью нейтрализован, что он только затаился. Перелет в Киев не прошел безнаказанно для спящей. Враг очнулся, и набросился на свою жертву, стремясь закончить дело, на начатое два месяца тому назад. Кто был виноват в этом? Земные врачи сделали, что могли. Они не знали, чем именно отравилась Геонея, и приняли только общие при отравлениях меры. Геонейцы знали состав яда, но у них не было противоядия. Никто не был виноват. Короткий консилиум – вынес не менее короткий приговор. Смерть наступит через несколько часов. Сделать нельзя ничего. Это был тяжелый удар, как для землян, так и для геонейцев. Мы не могли предвидеть такой случай. Улетая к вам, сказал Геймайя, старший врач корабля, геонейцев. А то, что мы ей дали, очевидно, оказалось недостаточным. «Значит, конец», — сказал профессор Гипслис, главный врач Ленинградской клиники, где лежала Гианея, приехавший в Киев проводить свою пациентку. «У нас нет консервированной крови», — продолжал Геимая. «В ней не было необходимости в полете. Если взять кровь у членов нашего экипажа, ее не хватит». «К чему все это?» — прошептал Гипслис, наклоняясь над Геонеей, «этот яд, — счел нужным пояснить Геймайя, — разлагает кровь, и ее надо полностью удалить из тела и несколько раз промыть сосуды свежей. Только так можно было бы ее спасти». Марина Муратова, прибежавшая, как только началась тревога, за нею послали, как за переводчицей, стояла, словно парализованная. Все, что произошло, казалось ей кошмарным сном. Она машинально исполняла свои обязанности по переводу, не сознавая, что слышит и что говорит. Но вот слова Геи и Майи дошли до ее сознания, и Марина очнулась. — Почему нельзя промыть сосуды нашей кровью? — спросила она. Геонея полтора года жила на земле. Дышала нашим воздухом, ела нашу пищу, пила нашу воду. Разве это не должно было как-то сказаться? Попробуйте. Вы ничем не рискуете, если она все равно должна умереть. Она тут же повторила сказанное на языке Геанеи. Она видела, как сдвинул брови гипсолис, как пожал плечами другой врач. Видела, как обменялись быстрыми взглядами врачи Геанейцы. С сильно бьющимся сердцем она ждала. И вдруг Геймайя сказал, и она загорала под лучами вашего солнца. Загорала много. Друзья, Майрина права. Все гианейцы всегда называли Марину Майриной. Гипслес, видимо, колебался. У людей Земли кровь разных групп. Кровь одного человека бывает смертельна для другого. Переливание крови не всегда возможно а здесь предстояло заменить кровь человека одной планеты кровью, взятой у человека другой, или искусственной, но синтезированной на Земле. Опасность заключалась в старой проблеме – несовместимости тканей, все еще существующей, хотя потерявшей за последние десятилетия прежнюю остроту. Гипслес понимал, что риск очень велик, но одновременно он не мог не сознавать, что этот риск — единственная возможная попытка спасти Геонею. Он колебался недолго. «Другого выхода нет», — сказал он. «Но чтобы увеличить шансы на успех, прибегнем к облучению и введем Геонея в спинной мозг, в вытяжку из спинного мозга земной женщины». «Это очень разумно», — согласился Геемайя. «О каком облучении вы говорите?» «Объясню потом. Это относится к последним открытиям нашей медицинской науки». Профессор повернулся к Марине. «Вы готовы?» — спросил он, даже не спрашивая, согласна ли она. «Конечно», — радостно ответила Муратова. «Она готова была отдать Геонеи не только какую-то неизвестную ей вытяжку, но и всю себя целиком». Операции подобного рода производились быстро и безболезненно. Через десять минут Муратову вынесли из операционной и уложили в одной из палат. Ее место в должности переводчика занял один из участников будущего полета на Геонею, испанский ученый Асанья, хорошо владевший геонейским языком. «Какой кровью наполним ее тело после промывания?» — спросил Гипслис. Он волновался, и только этим можно было объяснить вопрос, ответ на который был очевиден. «А что мы можем сделать?» — ответил Майя, казалось, не замечая странной наивности земного врача. «Чтобы вызвать членов нашего экипажа и взять кровь для Гианеи, нужно время, которого у нас очень мало». Кроме того, нежелательно кровь смешивать. А хотя бы для одной промывки нашей крови уже не хватит. Он помолчал и закончил заметно дрогнувшим голосом. Она будет жить с вашей кровью в жилах или умрет. Третьего не дано. Никто в городе еще не знал о случившемся. Никто из знавших здесь в клинике не догадался сообщить Стоуну. Виктор Муратов должен был прилететь на проводы завтра утром. Когда Марина очнулась, первое, о чем она вспомнила, было как раз отсутствие ее брата. И первое, что она почувствовала, была радость, что его здесь нет. «Долго я была без сознания?» спросила она у врача, сидевшего возле постели. «Нет, недолго, минут пятнадцать. Могу я встать? Лучше полежите». «Нет, не могу», Марина села в постели, как с Геонеей. Врач помедлил с ответом. «Вы сами должны понимать, что шансов мало», — сказал он наконец. «Пусть так, но что сейчас?» «Идет подготовка к операции. Я пойду туда». Она встала, но тут же покачнулась. Слабость разливалась по телу. «Дайте мне укрепляющего». «Лучше бы вам полежать», — повторил врач. «Они не поймут друг друга!» Вызвали Асанью. «Вы им не нужны! Прошу вас!» Он понимал, что ей будет легче находиться возле Геонеи, чем лежать здесь, не зная, что происходит. «Пусть идет!» Марина проглотила таблетку и выпила рюмку какого-то лекарства. Потом врач помог ей дойти до двери операционной. Но оказалось, что операция уже началась и на осторожный стук чей-то резкий голос ответил «Не входить!». Марина опустилась на стул возле двери. Врач ушел. Она удивлялась тому, что ее сердце бьется очень спокойно, и не смогла догадаться, что это действует принятое ею лекарство. Напряжение росло с каждой секундой. Обострившийся слух улавливал шорох за дверью, но не было слышно голосов. Молчание в операционной почему-то казалось ей угрожающим. Она чувствовала, что долго не выражат ожидания и неизвестности. Потерять Геонею казалось ей нестерпимым. Она всегда ее любила. А сейчас, когда каждое мгновение могло стать последним, девушка с другой планеты стала ей дорога, как родная сестра. Через полчаса выбежавший из операционной врач бросил ей на бегу. Она еще жива, и Марине показалось, что в нее вдохнули новую жизнь. Ничего не означающая фраза повлияла, как обещание. Геонея будет жить. В это время в операционной настроение все еще оставалось тревожным. Операцию производил Гипслис. Геонейские врачи не были знакомы с земными аппаратами и инструментами. Удаление испорченной крови и постепенно замена ее земной пока что шли нормально. Угрожающих симптомов не появлялось. Но они могли появиться в любую секунду. Врачи с замиранием сердца следили за приборами. Сердце Геонеи работало пока без перебоев. Земная кровь проходила через сосуды и ткани ее тела, покидала его, заменяясь все новой и новой. Уже не осталось зараженной ядом гианейской крови, а сердце работало. Оно словно не замечало, что наполняющая его кровь чужая, кровь чужой планеты. Гипслес работал сосредоточенно, спокойно и четко. Он совершенно забыл, какую операцию производит. Гианея была сейчас для него обычной пациенткой, такой же, как многие-многие другие, прошедшие через его руки но иначе и не могло быть, иначе он вообще не смог бы работать. Минуты бежали, а лица врачей постепенно светлели. Геонея дышала глубоко и ровно. Темные пятна на ее лице исчезли. Долгое молчание нарушил Геймая. «Случайно», — сказал он, — «мы произвели решающий опыт, нужный и даже необходимый для науки» и можем поздравить человечество, наших планет, с успехом. — Рано еще, — сказал Гипслис. Операция продолжалась. Геймая в полголоса поговорил со своими товарищами. — Нам кажется, — сказал он громко, — хватит. — Нет, — ответил Гипслис, — я буду продолжать. Столько, сколько найду нужным. В теле Геонея не должно остаться ни единой капли зараженной крови. Перевод прозвучал как обычная фраза, но резкость Тона не могла остаться незамеченной геонейцами. Они поняли, что ученый земли как бы отстраняет их, берет всю ответственность на себя, и они подчинились. Геймая подошел ближе и слегка дотронулся до плеча хирурга. Этим жестом он благодарил его и соглашался с его решением. Операция Продолжалось. Гипслес все так же стоял, слегка наклонившись над Геонеей, хотя процесс шел сейчас автоматически. Многочисленные приборы, следящие за состоянием всех внутренних органов оперируемой, перестали отмечать малейшие нарушения. Они работали спокойно, словно следили за здоровым человеком Земли, погруженным в обычный сон. «Кто-нибудь, — сказал Гипслес, — выйдите и сообщите Муратовой. Она где-то тут, близко». Один из врачей поспешно вышел. Очевидно, он не ограничился тем, что успокоил Марину. Когда через два часа Гипслес наконец решил, что цель достигнута, и прекратил операцию, в здание клиники уже собрались все геонейцы и большое число землян. Геонею перенесли на ее постель. Она спокойно спала. «Что будет дальше?» На этот вопрос никто не отважился бы ответить. Геонея не умерла. Столь резко проявившиеся симптомы отравления исчезли, казалось, окончательно. Ритм сердцебиения, дыхания, деятельность железа внутренней секреции, печень — все было нормально. Под действием анестезии она спала так же спокойно, как спала до операции. Но что происходит сейчас с тканями ее тела, клетки которых омываются земной кровью? Может быть, именно сейчас идет процесс более глубокого отравления всего организма, чем это было до операции? Более глубокого, но более медленного. Это выяснится через несколько часов. Сказал Гипслис.